Глава 27. Понедельник, 11 июля, 17 часов 59 минут. Рабочий день закончился, центр города, что называется, стоит, темно-серый спортейдж, петелина еле ползет. Каурову не составляло труда держаться у него на хвосте, не привлекая к себе внимания, и разговаривать при этом по телефону. Белая десятка никуда не делась. Панаеву не пришлось вступать из-за нее в смертельную схватку с врагом. Эксперты еще не закончили работу, но уже ясно, что отпечатков пальцев не будет. Преступник убрался в салоне до того, как отправился на дело. А пока ехал, касался пальцами только руля и ручки коробки передач. Но все это тщательно протерто. И на дверных ручках ни одного отпечатка. На внешней стороне кузова тоже. И все же преступник мог допустить ошибку. Машина без кондиционера. Жара вчера стояла страшная. Человек потел. Спинка кресла впитывала влагу, а сиденье впитывало запах, значительно усиленный потоотделением. А на подголовнике водительского кресла могла остаться и перхоть преступника. Словом, материалов для идентификации должно хватить, а образец запаха Петелина и его букального эпителия у следствия имелся. «Паша, в машине был Петелин, я уже в этом не сомневаюсь», говорил Кауров. «Но у нас нет оснований его задержать» очень нужны основания очень очень но я потороплю ребят не надо торопить надо садиться на голову результат нужен уже сегодня «Ну, сегодня вряд ли захныкал панаев паша очень надо но если надо слушай а чего ты раскоммандоваался запоздало возмутился панаев и тебе удачи Кауров разъединил связь и глянул на Дунаева, который также говорил по телефону, хотя и не так громко и эмоционально, как он. Пробка рассасывалась, движение ускорялось, но вместе с тем увеличивался разрыв между автомобилями. Петерин вполне мог резко свернуть, заложить вираж и оторваться от преследователя. Он, конечно же, не дурак, может понимать, что попал под колпак. Может, поэтому так поспешно ретировался. Возможно, даже вещи с собой прихватил. «Я тут парням звонил. синий и Форд так и не нашли», — сказал Дунаев. «И водителя тоже». «Я вот думаю, водитель Форда умнее Петелина. Бросить десятку рядом с местом преступления — это ж сколько пядей во лбу нужно иметь!» «Семь баллов по шкале Векслера. Я же говорю, они будут ошибаться, уже ошибаются». «Интересно, куда Петелин едет?» — спросил Дунаев. На «Советскую» свернул. А когда «Спортэйдж» свернул на «Петропавловскую», Каурова охватила паника. Похоже, Петелин ехал убивать его Марину. И он вполне мог это сделать, забросив ей в окно гранату. Второй этаж это позволял, и отсутствие защитных сеток тоже. Кауров торопливо набрал номер телефона Марины, но она не отвечала. А Петелин тем временем резко набрал скорость. «Давай, давай!» — Кауров торопил Марину. «Да, быстрее!» — Адунаев торопил его. Петерин исчез из виду. Кауров как ни пытался, не мог его догнать. Зато Марина наконец-то ответила ему. «Открываю, открываю!» — весело прощепетала она. «Кому ты открываешь?» — вскричал он. «Это же ты подъехал!» Кауров услышал щелчок. Это Марина открывала дверь. Петерин уже далеко, но все же он еще не мог подойти к ней так близко. Из чего это Марина взяла, что к дому подъехал Кауров, а не кто-то другой? Уж не Форд Фокус ли встал у нее под окнами? «За дверью убийца!» — крикнул он. Но Марина, похоже, открыла дверь. Она не двойная, хотя и бронированная. Настоящая броневая сталь, вроде бы. Но если дверь открыта, даже самый высокий класс защиты ничего не значил. — закричала Марина. Сердце выскочило из груди, нога вжала педаль газа до упора, машину повело, вынесло на встречную полосу, а Марина продолжала кричать, но где-то далеко. Похоже, ее телефон валялся на полу. А на Кауру грузовик. Он резко повернул руль, телефон вывалился из руки, упал под ноги. Родион не мог слышать Марину, но ее крик стоял в его ушах. Он гнал, как сумасшедший. Телефон поднять не мог, да и не видел в этом особого смысла. Помочь Марине он мог только чудом, вероятность которого зависела от скорости. Дунаев его больше не подгонял и даже робко просил взглядом сбавить обороты. Белый спортейдж стоял напротив подъезда. Он закрывал путь, но не обзор. Кауров увидел сворачивающий за угол дома синий форт. «Стас, давай за ним!» — останавливая машину, крикнул он. Родион мог развернуться, объехать дом, нагнать этот чертов летучий голландец, Но перед глазами стояла Марина. Она звала, кричала о помощи. Но помощь, возможно, опоздала. Кауров выскочил из машины, бросился к подъезду, на ходу вытаскивая пистолет. Спорт-Эйдж стоял с открытой водительской дверью. В салоне никого, только перевязь с бандажом валяется на переднем пассажирском сидении. Петелин лежал на тротуаре, сразу за своим Киа. Руки раскинуты, в груди два пулевых отверстия. Светлая сорочка пропитывалась кровью. Он шумно дышал, это из пробитого легкого вырывался воздух. Глаза открыты, паника в них и напряжение. Петелин заставлял себя подняться, но тело не слушалось его. Он умирал. Вот-вот, казалось, из его груди вырвется стон отчаяния. Кауров прошел мимо, переступив через его руку. Сначала Марина, потом все остальное. Он заходил в подъезд, а Дунаев уже сдавал задним ходом, шел на разворот. На ступеньках Родион заметил еще мокрое, бурое пятно. В межквартирном переходе крови было больше. Дверь в квартиру закрыта, в обшивке пулевые отверстия, но стальная плита не пробита. Броня выдержала выстрела, значит, Марина жива? Опьяненный надеждой Кауров забарабанил в дверь. Марина открыла, обняла его и даже повисла на нем. «Родик, я такая сильная и живая». «Поэтому живая. Ты крикнул в телефон, я вцепилась в дверь, этот скот не смог ее открыть, он стал стрелять!» «И попал в самого себя», — кивнул Кауров. Преступник решил упростить себе задачу. Выстрелил в дверь, приняв ее за дешевую подделку с фальшивым бронированием, но просчитался. Пули не справились с стальной плитой, одна срикошетила на 180 градусов. Ранение не стало смертельным, но заставило преступника отказаться от своих планов. Он отступился от Марины, вышел из подъезда, там нос к носу столкнулся с Петелиным, зачем-то два раза выстрелил в него, сел в свой форт и уехал. Других объяснений произошедшего Кауров пока не видел. «Закрой дверь и сиди, как мышка в норке». Он дождался, когда за Мариной закроется дверь, только тогда повернул назад и вышел во двор. Петелин все так же лежал, раскинув руки, Рядом с ужасом и любопытством, глядя на него, стояли две пожилые женщины. Одна звонила по телефону, похоже, в скорую. Возможно, они что-то видели, знали. Но Кауров не спешил обращаться к ним. Он склонился над умирающим. «Давай, говори, кто в тебя стрелял!» Петелин долго не реагировал, наконец заметил его и еще дольше пытался сфокусировать на нем взгляд. «Ту... Ту...» и говорить он пытался но так же неудачно что ту петелин что ту туга туга ты кивни мне если я прав кто стрелял твой напарник питен не кивнул или не мог или не понял каурова туга туга что туго сука лера Петелин так и не сфокусировал взгляд, зато смог выразить злость по отношению к человеку, о котором хотел, но не мог во весь голос сказать. Со злостью в глазах он и умер. Взгляд застыл, дыхание остановилось, правая нога распрямилась. Кауров хлопнул себя по карману и недовольно цокнул языком. Телефон остался в машине. Как же позвонить Дунаеву, если номер его мобильного хранился только в телефонной памяти, да в ежедневнике, который остался в кабинете? А вот в управление полиции он позвонить мог. Женщина с телефоном смотрела на него настороженно, но не враждебно. С ней можно договориться. Родион представился, попросил телефон. Сообщил о происшествии, сориентировал дежурного по «Синему Форду», запросил следственно-оперативную группу. И снова обратился к женщинам. Уж очень хотелось знать, как выглядел преступник. Чуть ее не подвело. Одна женщина видела, как из подъезда выходил старик. Седые волосы, борода, солнцезащитные очки. Одной рукой мужчина держался за окровавленную шею, в другой держал пистолет. Петелин вышел к нему из машины, что-то сказал, но маскарадный старик выстрелил в него и направился к синему Форду. «А сказал что?» Обращаясь к женщине, спросил Кауров. «Да я не расслышала. Далеко было». Выручила вторая женщина, помоложе и пободрей «Как ты вовремя сказал?» «Как ты вовремя?» Кауров кивнул, глядя на покойника. Не зря он всколыхнул болото вокруг Петелина. Не зря заставил метаться. Понял Петелин, что кольцо вокруг него сузилось до игольного ушка. В панике бросился к своему подельнику, позвонил ему, узнал, где он, и даже, возможно, попытался его остановить, и подставился под выстрел. Но почему вовремя? Может, подельник уже получил приказ избавиться от него, как от очередного наследника? Получил приказ, собрался ехать к Петелину, а тот сам подлез под руку. Но как Петелин звонил своему подельнику? Телефон Петелина находился у него в кармане. Кауров извлек его, включил экран. По линии обычных звонков, не входящих, ни исходящих. А через мессенджер Петелин общался только с одним абонентом. Кауров попробовал ему позвонить, но ему не отвечали. «Мистер Икс не дурак. Наверняка он уже избавился от телефона. Да и незачем ему общаться с мертвецом. По телефонному номеру на убийцу не выйти. Анализ его крови ничего не даст. К образцу должен прилагаться оригинал, а он в бегах». И вся надежда на Дунаева. Увы, эта надежда не оправдалась. Дунаев потерял много времени, он даже не смог сесть беглецу на хвост, и винить его Кауров не мог, потому что сам упустил время. Самому нужно было ехать за Синим Фордом.